Глава шестнадцатая. Если я и надеялась на то, что в последнем квадрате будет возможность хоть мгновение передохнуть, то это была самая большая ошибка. Я бы сказала, фатальная для некоторых из нас. Последний квадрат — ад. Другого слова я не могу подобрать, да и пытаться не буду. Вокруг всё полыхает. Окружение в красных, оранжевых и даже чёрных тонах. Невозможно рассмотреть, что здесь вообще имеется — Вокруг только огонь. Небо красное, земля словно раскалённые угли. Тут и там огненные дороги. Всюду полыхающие торнадо, уходящие далеко в небо. Из-за треска, возникшего от неустанного огня, я не сразу услышала пронзительный крик падальщика. Ему не повезло. Он прыгнул в один из множества костров. Вот и первый фатальный исход. Дышать невозможно. Запах гари застревает в горле, раздражая его. Кашель сотрясает моё до невозможности уставшее тело. От невыносимого жара слезятся глаза. Даже не замечаю, как Рэй оказывается возле меня и спрашивает. «Ты как?» э -э -э, у меня нет ответа. От одного до десяти мое состояние болтается где-то в районе тройки». Рэй заглядывает мне в глаза, за ним всё полыхает, и на мгновение в голове всплывает момент моего спасения со столба. «Помнишь, что я сказал?» Секунда уходит на то, чтобы понять, о чём он говорит. рей напоминает про последнюю дверь. «Да», — закашлившись, отвечаю я. «Без меня не входи». «Да помню я». рей осматривается, оборачиваясь в ту же сторону. Он считает оставшихся. Пять мужчин-падальщиков, одна девушка и Гаррет. Итого семь. Нас трое. Гаррет уверенным шагом идёт ко мне. В его руке пистолет. Лицо крайне серьёзное. «Отступаю на шаг. Что ему нужно?» рей преграждает Гаррету путь. Они что-то говорят друг другу, но я не слышу ни единого слова. В итоге рей отступает, а Гаррет возникает передо мной. Косо смотрю на пистолет и поджимаю губы. «Что, угрозы?» Переворачивает пистолет рукояткой ко мне и говорит. «Это тебе. И не вздумай использовать его против меня. Я буду крайне зол». Не сомневаясь ни минуты, забираю оружие. Какое-то мгновение Гаррет зачарованно смотрит мне в глаза, кивает и быстро отводит взгляд. отступая на шаг, понимая, что он начал попадать под влияние маяка. Оборачиваюсь, падальщики готовы к преодолению новых препятствий. За исключением в отдалении лежащего тела, которое продолжает гореть. Но всем плевать, ни у одного из них нет скорби на лице или хотя бы печали. Только усталость и целеустремленность плещутся в их глазах. Это место напрочь убивает все человеческое. «Вперед!» – перекрикивая шум кострищ, командуют рей и Гаррет одновременно. «Всего десять шагов. Какие-то десять шагов, и это место стало в тысячи раз хуже, чем было. Из-за двери за нашими спинами стали появляться ползучие твари из предыдущего квадрата. Мы снова побежали». Рэй и Гаррет находились по обе стороны от меня, и это придавало уверенности, что в такой компании, хотя я по-прежнему не выношу Гаррета, я смогу добраться до центра всего. Оббегая более высокие костры и перепрыгивая более низкие, мы неминуемо двигались к двери. В какой-то момент мне показалось, что я знаю, где именно находится заветный проход. За спиной происходило невиданное. Я даже не пыталась обернуться. Но прекрасно понимала, что за нами гонятся все твари этого места. Они стеклись из квадратов и неминуемо сокращают расстояние между нами. Я физически ощущаю их голод и желание разорвать меня на куски. Сжимаю пистолет. Он странным образом даёт ощущение силы. Но от тарантула-то я точно отстрелюсь. А дальше? Не знаю. Надеюсь, что добегу до двери быстрее, чем твари добегут до меня. Сумасшедший бег продолжается. Ноги ноют, и, кажется, правую начинает сводить судорогой. «Чёрт, нет, страшно. На одной ноге я точно не допрыгаю!» Прямо за спиной пронзительно кричит мужчина. Писк детей, взмахи крыльев горгулей, шипение змеи и стрекотание насекомых мутантов. В какой-то момент страх настолько сильно захватывает меня, что я перестаю что-либо слышать. Только своё сбившееся дыхание. «Один, два, три...» Шестнадцать, семнадцать, тридцать два, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь. Не понимаю, зачем, но я считаю шаги. Наверное, я просто боюсь оступиться и упасть. Тогда мне точно конец. Тогда всем нам конец. Ноги так быстро двигаются. Никогда бы не подумала, что могу настолько быстро бежать. Ничего не слышать намного лучше, чем слышать ужасающие звуки за спиной. Я знаю, что нам нужно бежать прямо. Я вижу чёрную дыру, которая является дверью. «Дорогу нам преграждает огненная торнадо». Сбиваюсь с шага и кубарем падаю на раскалённую землю. Поднимаюсь, но не могу встать. По-прежнему, ничего не слыша, чувствую, как меня поднимают на ноги и толкают вперёд. Не знаю, кто это сделал, но я благодарна за помощь. Сама бы не поднялась. До двери примерно 200 метров. Состояние полуобморочное. Шаги постепенно замедляются. Жара выводит из строя. В голове тишина... Но вдруг я слышу. джо Резко останавливаюсь, оборачиваюсь, уворачиваюсь от падальщика и Челси, проносящихся мимо меня. Не верю в увиденное. Дерек бежит в трехстах метрах от нас. Рэй хватает меня за руку, толкает вперед и кричит. «Беги! Там Дерек!» Кричу в ответ я. «Ему не успеть!» Отвечает Рэй. Отталкиваю Рэя. «Что он несет? Это же Дерек!» Тот самый, что вытащил меня из зеркального лабиринта. Тот самый, что пожертвовал собой, спасая меня от падальщиков. Я и не надеялась, что он жив. Не брошу его. Мы и так потеряли Лойс. Дерека потерять мы не имеем права. Дерек бежит всего в паре метров от огромной стаи тварей, которая серой стеной движется на него. Здесь и чудики из города, и дети-мутанты, и горгульи, и всевозможные чудовища, которых я вижу впервые. «Идем!» — кричит Гаррет. «Нет». Наблюдаю, как один из чудиков прибавляет скорость и сокращает расстояние. Протягивает руку к Дереку. «Пистолет! У меня же пистолет!» Трясущейся рукой прицеливаюсь, боюсь попасть в Дерека, но все же решаюсь. Выстрел. Чудик падает и моментально рассыпается в пепел. «Не входи в квадрат!» — кричит Дерек. Кмурюсь, боясь, что неправильно поняла его. Он кричит вновь. «Джо, не входи! Не входи в дверь!» В этот момент Рэй и Гаррет одновременно хватают меня под руки и просто насильно тащат в последнюю дверь. Сначала я не вырывалась. Я просто обалдела от того, что они себе позволили. «Дерек уже очень близко, но мы ближе к двери. Если я войду, врата закроются. Именно так», — сказал Рэй. «Начинаю вырываться, но у меня не получается справиться с двумя огромными парнями. Но этой заминкой я ворую минуту времени, и Дерек, догоняя нас, кричит. «Джо, не входи в дверь!» Поздно. Парни уже затаскивают меня в чёрную дыру. Дырок успевает забежать вместе с нами, и мы кубарем валимся на землю. Переворачиваюсь на спину, тут же вскрикиваю и начинаю отползать назад. На меня бежит множество разношёрстных тварей. Мне нужна всего секунда, чтобы понять, стена прозрачная. Я вижу всех, кто остался за её пределами. Они врезаются, вгрызаются, пытаются прорваться в центр всего. Каждая тварь, у которой есть глаза, смотрит на меня. И не пробраться, нет. Рэй сказал, что как только я ступлю в центр всего, то врата закроются навсегда. Но эти мысли совсем не способствуют успокоению. Стена между этим и предыдущим квадратом прозрачная и тонкая, как целлофан. С той стороны творится вакханалия. Тысячи тварей свирепствуют. Отползаю ещё дальше, ещё и ещё. С трудом отрываю взгляд от стены и подсчитываю, сколько всего нас осталось. Четверо падальщиков плюс Гаррет. Челси тоже здесь. Рэй и... О, боже, Дерек. Он лежит на животе в трёх метрах от меня. Подползаю к нему и переворачиваю парня на спину. Воздух резко покидает меня. Он жив, но ранен. Множество царапин, порезов и синяков покрывают неприкрытые участки тела. Протяжно выдыхаю. Он здесь. Это главное. Мы добрались до центра всего. Нам удалось. Помогаю ему сесть и спрашиваю. «Как ты добрался?» «Боже, как тебе удалось выжить?» «Это долгая история». Словно отмахнувшись, отвечает он и хватает меня за руку, сильно сжимая ее. «Ой, прости меня». Дерек начинает кашлять и сплевывает кровь. «За что?» дырок не смотрит на меня, и лавина паники сносит меня с ног. Протягиваю руку и поворачиваю его лицо к себе. Ловлю его сочувственный взгляд и тут же отдергиваю руку, словно обожглась. Встаю на ноги и оборачиваюсь. Что происходит? Челси тоже не смотрит мне в глаза. Гаррет улыбается, а Рэй разворачивается и уходит. «Что происходит?» Паника красной сирены мигает у меня в голове и подсказывает «Беги!» Но бежать некуда. Мы заперты. Я заперта. «Челси?» напряженно спрашиваю я. Она молчит, Закусывает нижнюю губу, обхватывает себя руками и отводит взгляд в сторону. Впервые вижу Челси такой виноватой. Провожая взглядом Рея, который быстрым шагом удаляется в сторону... Откуда здесь все эти люди? Так, по порядку. Я попала в центр всего, который представляет собой самый мирный оплот этого места. Меня окружает обычный сквер с зеленым газоном, тонкими дорожками и радужным фонтаном в центре а за фонтаном сотни людей, смотрящих на меня неверящим взглядом. Меня интересует, как они здесь оказались. Может, они и жили в самом спокойном квадрате еще до моего появления в этом месте, но еще больше меня интересует всеобщее молчание, которое тяжеленным одеялом придавливает меня к земле. Дерек кричал, чтобы я не входила сюда, но вот я здесь, и выхода нет. Почему я чувствую себя глупой мышью, попавшейся в мышеловку, в которой даже и сыра-то не было? «Пистолет? Где мой пистолет?» Оборачиваюсь туда, где недавно валялась пистолет лежит. Срываюсь с места, но так и не достигаю цели. Гаррет оказывается первым. Поднимает оружие и, убирая его себе за пояс, говорит. «Не глупи». «Да о чём они?» Тем временем рей подходит к фонтану, и из толпы людей к нему навстречу пробирается Коди. И он тоже не смотрит на меня. Передаёт Рэю коробочку, ту самую. Артефакт. Начинаю задыхаться. Невидимые мерзкие щупальца обвиваются вокруг горла и не дают нормально дышать. Наблюдаю, как Рэй открывает коробочку и достает оттуда маленький, стального цвета, револьвер. Начинаю пятиться назад. «Нет!» Несмотря на меня, рей возвращается, задыхаясь, спрашиваю. «Второй артефакт — это револьвер?» А в голове проносятся варианты его использования для свершения пророчества. И ни один из вариантов не сулит мне ничего хорошего. Удивительно, но отвечает мне Гаррет. Нет, не револьвер. А что тогда? Не успеваю вдохнуть, а Гаррет уже отвечает. Револьвер всего лишь средство доставки одного артефакта в другой. Мой шаткий мир разбивается на миллионы осколков. И все эти до ужас острые осколки впиваются в мою душу. Я чувствую настолько тяжелую боль, словно я потеряла родного человека. Я ведь и действительно потеряла. И ни одного. Они все знали, что так будет. Все это время они знали. Предатели, сволочи. А я еще думала, какие глупые падальщики верят своему королю. А сама оказалась такой же. Доверчивой, глупой, наивной дурой. Гаррет продолжает говорить. Его голос, кажется, доносится из другой вселенной. Я могу смотреть только на Рея, идущего ко мне. Наблюдать за тем, как он уверенно укладывает красную пулю в барабан револьвера, закрывает его, прокручивает и, наконец, смотрит на меня. Он смотрит мне прямо в глаза, и я в них ничего не вижу. Ничего того, что ранее напридумывала себе. Там пустота, там смерть, моя смерть. Рэй направляет на меня пистолет, и всё замирает. Огромная толпа уже окружила нас — Они с замиранием сердца ждут исполнения пророчества. Каждый из них старается оказаться в первом ряду представления под названием «Свершение пророчества». Оно свершится для всех, кроме меня. Я лишь вещь для достижения их цели. Я и пуля. Мне страшно, безумно страшно. До дрожи в руках, до помутнения сознания. А еще я испытываю горечь предательства. Рэй все время знал, что так будет. С самого первого мгновения он знал. Момент из его спальни, тот самый, над которым я долго раздумывала, был просто очередным ходом, который окончательно отвлёк меня и заставил ему доверять. Я не прислушивалась к голосу разума. «Боже, как я глупа!» Пророчество свершится прямо сейчас. Предательские слёзы выступают на глазах. Ком в горле уже давно вросся в меня и никогда не исчезнет. «Какое никогда? Моё никогда — это всего лишь минута? Секунда?» Мое никогда зависит от него. Какой бы храбрый я не хотел оказаться, но страх того, что сейчас я исчезну и больше не буду существовать, заставляет разлепить губы и молить. Молить его о милости. «Не делай этого», — шепчу я. Рэй молчит. На его лице нет сожаления или хотя бы растерянности. Твердой рукой поднимает пистолет и направляет на меня. Сердце замирает. Но я надеюсь, что он не сделает этого. Пожалуйста, нет. Глупая надежда, она всегда гасит голос разума и делает нас слепцами. Вот и я была слепа. Никто не мешает Рею. Вся толпа просто стоит. Хочу повернуть голову и посмотреть на Коди и Челси. Желаю увидеть их лживые глаза. Они все предатели. Каждый из них знал, чем закончится вся эта чертовщина с пророчеством. И сейчас они просто наблюдают, как Рей казнит меня» и они смогут освободиться. И никто из них не подумал, что будет со мной. Им плевать. Каждый сам за себя. Они были друг за друга, за меня же не было никого. Красивая иллюзия дружбы и симпатии. Как больно. В районе сердца образуется чёрная дыра и всасывает в себя все былые надежды и стремления. Я мертва во всех смыслах. Вижу, как Дерек пытается подняться на ноги. Он тоже предатель. И ничего это не изменит. Почему Рэй не стреляет? Зачем еще больше мучает меня? Ну что же он медлит? Так только больнее. Дереку удается встать на ноги, и он тут же подходит ко мне. «Дерек, не стоит», — шепчу я. «Прости», — говорит он. «Я правда, я прости». Что эти «прости» значит сейчас? Ничего. Но я не могу отвести взгляда от Рэя. Я не верю Дереку. Я больше никому не верю. Но в этом нет смысла. Верю я или нет? Вдох. Слёзы катятся из глаз. В груди боль, в голове ничего. Выдох. Рэй. Начинаю я, и в этот момент Рэй производит выстрел. Острая боль прорезает грудь, и я падаю назад. Сильно ударяюсь головой о землю и начинаю скулить. Он это сделал. Зажимаю руками рану, словно это может меня спасти, и чувствую, как тёплая кровь сочится сквозь пальцы. Взгляд упирается в небо. Кровавое солнце продолжает полить а облака в виде спирали начинают кружить вокруг него. На лицо падает первая капля красного дождя. Выходит, Рэй все сделал правильно. Боль усиливается. Переваливаюсь на бок и пытаюсь удержать кровь, но это невозможно. Слезы текут, всхлипывания не дают вдохнуть. Вся боль, предательство, скорбь по самой себе, отчаяние, одиночество, смерть выливаются в один протяжный, громкий крик. «Могу себе позволить. Я, черт возьми, умираю?» Окончательно. И убил меня он. Тот, кому я начала доверять. Тот, кому испытывала симпатию. Дерек возникает возле меня и что-то говорит. Кровавые капли стекают по его лицу, и я наблюдаю, как слезы готовы пролиться из его глаз. Мне плевать, что он говорит. Рядом появляется Челси, она плачет. Если они хотят прощения, то не дождутся. Пусть горят в аду. Там им и место. Прикрываю глаза и чувствую, как боль отступает. Рука, державшая грудь, падает рядом с телом. В последний раз открываю глаза. Никого нет. Я осталась одна в центре всего. Кровавый дождь льёт, как из ведра. Лежу в луже моей и небесной крови и больше не плачу. Это конец. Они свободны? А я? Глаза сами закрываются, чтобы больше не открыться никогда.